Четвертое. Лихолетие. В устных преданиях жителей Вологодской губернии сохранилась память о польских панах — жестоких, безжалостных и ненасытных. И остались вещественные следы их подвигов. Тут курган прикрывает груду трупов, там клад хранит их добычу, зарытую ими во время погони за ними — несметное сокровище. Его, однако, не удалось с тех пор извлечь на свет Божий. Если судить по одним только местным источникам, то москвитяне превосходили в жестокости своих случайных союзников. Война обыкновенно стирает различия. Поляки, беспощадно вымогая деньги у населения в местностях, занятых ими, вовсе не обнаруживали по отношению к нему ненависти. Они требовали от него только денег или удовольствий. Что же касается московских приверженцев Дмитрия, то наоборот, всякий сторонник Шуйского для них был врагом, которого надо было уничтожить, иначе грозила опасность быть самому уничтоженным им в злосчастный день. Поляки шли сюда провести весело время, и обогатиться, если им не удавалось достичь большего. Если дело принимало дурной оборот, они имели возможность вернуться домой, натешившись в волю и туго набив себе кошелек. Московские приверженцы, переходя на сторону самозванца, отрезали себе всякое отступление и ставили на карту свою жизнь. А казаки видели тут единственный случай выйти из своего тяжелого положения людей вне закона или отомстить за него. Наконец, и самое главное, преследуя свои особые цели, повеселиться или потешить свое честолюбие и алчность, или просто извлечение к жизни среди эпических приключений. Сапега и его соотечественники не страдали той революционной горячкой, которая во все времена и повсюду неизменно приводила, в конце концов, к припадкам жажды разрушения и кощунства. Так в то самое время, когда троица Сергиева Лавра принуждала поляков и казаков с благоговением относиться к ее неприкосновенной святыне, в двадцати других городах московские приверженцы Тушинского вора не только смотрели равнодушно, как брали приступом грабили, опустошали и оскверняли десятками храмы и монастыри, но и сами принимали участие в этих неистовствах, как, например, было в Ростове. При их содействии и даже, можно сказать, главным образом их руками, страна была доведена до ужасного состояния. Города и деревни были опустошены, люди и звери поменялись жилищами, На пустынных улицах и площадях находили себе приют волки и лисицы, а люди забирались в самую глухую чащу лесов, питаясь травой и корнями растений, и с тоской выжидая спасительной темноты. Тогда люди занимали покинутые берлоги зверей. Но и эти убежища не всегда были надежны. По уходе жителей сел и городов пылали жилища, и при зареве пожаров охотники с гончими гонялись по лесам за человеческой дичью. В деле разрушения особенно отличались казаки. Если им не удавалось сжечь дом, они непременно старались выломать в нем, по крайней мере, двери и окна, чтобы сделать его негодным для жилья. Они топили Бросали в навоз и утаптывали копытами своих лошадей съестные припасы, которые не могли съесть на месте или увести с собой. Мразгул и разврат сопровождали резню. Во Владимирской области какой-то наливайка, теска мятежного казацкого атамана, пойманного и казненного поляками за несколько лет перед тем, отметил свой путь ужасными оргиями, сажая на кол мужчин, насилуя женщин. По свидетельству Сапеги, который ему покровительствовал, он зарезал собственноручно 93 жертвы обоего пола. Чтобы избавиться от позора, многие женщины убивали себя, но другие, таких было еще больше, легко мирились со своей участью. Похищенные казаками или поляками и выкупленные родителями или мужьями, они убегали и возвращались к веселой жизни, в которую успели втянуться. Забвение всех правил, пренебрежение всеми принципами чести и стыдливости сопровождало, как всегда бывает, разложение социального организма. При общем нравственном распаде не устояла и семья. В этой стране, где власть внушала благоговейный трепет, теперь, когда все чины и звания опошлились до последнего, не оставалось уже ни одной должности, к которой народ относился бы с уважением. Вслед за филаретом этой пародией на патриарха вся церковь ринулась, очертя голову, в тину. Священники, архимандриты епископы оспаривали друг у друга милости тушинского вора, перебивая друг друга должности, почести и доходы, ценою подкупа и клеветнических изветов. Вследствие этих публичных торгов епископы и священники сменялись чуть ли не каждый месяц. Во всем царила анархия – в политике, в обществе, в религии, в семейной жизни – Смута была в полном разгаре. Вопреки воле Сапеги, самозванец, вернее, Ражинский, положил конец удальству наливайки, повесив его. Но наливайк были тысячи. И только после того, как они слишком долго испытывали народное терпение и перешли все его пределы, неотложная нужда, наконец, побудила народ с отчаянной решимостью приняться за расправу со своими мучителями. Пятое. Отпор в смуте. Реакционное движение началось прежде всего в северных областях, когда там твердую опорою законному правительству явились войска под начальством Скопина и Делагарди с Белоозера и Устюжны, где противодействие это уже восторжествовало, из Устюга и Вычугды, жители которых обменивались грамотами, ободряя друг друга к сопротивлению, из Нижнего Новгорода, где в том же духе стал деятельно проповедовать Игумин и Аил, движение быстро сообщалось с соседним большим городам. Велико было изумление и из замешательство казацких и польских воровских шаек, когда везде им встречались теперь другие толпы вооруженных людей и оказывали сопротивление. Жители Юрьевца Поволжского по предводительствам сотника Федора Красного, жители Решмы под начальством крестьянина Григория Лапши осмелились уже вступать с ними в бой даже в открытом поле. Возле села Данилово внезапно создалась крепосса, задержавшая на время горячего Лесовского. Падение ее не охладило всенародного воодушевления. Один за другим города Галич, Кострома, Вологда, Городец, Кашин отлагались от самозванца, посылая в Москву уверение в своей верности и изобличая преступные замыслы вора».